Составленные нами подробные списки казанских ссыльных позволяют составить точное осуждение о социальной направленности первых опричных репрессий и их масштабах. Как можно установить, с первых дней опричнины репрессии приобрели поразительный размах и остроту, Их основным объектом стали князья, ростовские, ярославские, стародубские, потомки местных династий северо-восточной Руси. Все названные семьи принадлежали к верхам боярской аристократии и неизменно заседали в Боярской думе, ростовские князья, происходили от одного корня с Суздальскими князьями. Среди недовольного боярства они занимали крайнюю позицию, выделяясь враждебностью к Захариным и так далее. Примером может служить так называемое «дело боярина-князя Ростовского С.В., 1553-1554 годов. Тотчас после введения опричнины царь велел казнить бывшего боярина князя Ростовского С.В., находившегося в то время на воеводстве в Нижнем Новгороде. Примечание. Князь Ростовский С.В., служил в Нижнем Новгороде вместе с князем Хохалковым и Ю. По указу о перемене воевод 13 марта 1565 года Хохалков был отослан на поселение в Чебоксары, имя Ростовского ни разу не упоминалось более в разрядах. Смотрите разряды листы 317-й оборотный, 319-й. Конец примечания. Явившиеся в город опричники бросили в тюрьму более сорока слуг опального воеводы, а его самого в телеге, связанным, повезли в Москву. Примечание. Шлихтинг. А. Новое Известие, страница 20. -я. Когда причники, прибывшие в Нижний Новгород, объявили Ростовскому об аресте, он, по словам Шлихтинга, бросил посох, который дает государь в знак власти и управления. Смотрите в Шлихтинг, А, новое известие, страница 20. -я. Шлихтинг знал об изменических переговорах князя Ростовского СВ с литовским послом Полоцким воеводой Довойной С. летом 1554 года, но в своих записках старался представить этот факт как недостоверный, так как этот князь обычно обращался с пленными очень милостиво, то в силу этого он был заподозрен в желании якобы перебежать к королю польскому, и воевода Полоцкой до война С. обещал ему озаботиться о доставке его невредимым. Смотрите «Шлихтинг А. Новое известие, страница 20». -я». Такой прием крайне характерен для авторов исторических памфлетов, направленных против Грозного, которые сознательно извращали известные им исторические факты. Веселовский СБ неверно отождествлял князя Ростовского, упоминаемого Шлихтингом, с боярином князем Катыревым А.И., который никогда не был на воеводстве в Нижнем Новгороде. Веселовский СБ. Синодик. Страница 329. Конец примечания. В дороге они убили свою жертву, тело спустили под лед, а голову отвезли в мешке царю. Иван погрозил пальцем мертвой голове и будто бы произнес «О, голова, голова! Достаточно и с избытком пролила ты крови, пока была жива!» Трудно сказать, что при этом имел в виду Грозный. Указ Грозного о ссылке в Казань нанес сильный удар могуществу князей ростовских. Примечание. Шлихтинг писал о том, что Грозный след за казнью ростовского умертвил весь род ростовского более 50 человек. Шлихтинг. Новое известие. Страница 21 -я. На самом деле ростовские были всем родом сосланы на поселение в Свияжск и Чебоксары. Конец примечания. Царь подвер копали и сослал на поселение в Свияшск боярина князя Катырева А.И. К началу опричненный Катырев оставался единственным представителем ростовского княжеского рода в боярской думе с его опалой ростовские утратили свои позиции в думе на поселение в казанский край были сосланы двоюродный брат опального боярина царский спальник и воевода князь хохалков ию сыновья влиятельного боярина князя тёмкина ю дмитрий и иван Его племянники Михаил и Иван, а также сын старецкого боярина князя Тёмкина ВИ Иван и двое князей Яновых, царские спальники. Примечание Витебская старина, том 4, страницы 39-41. Конец примечания. Ссылки. ссылке Оказалась большая группа князей Приимковых и Лобановых. Самым видом из них был князь Волк Приимков В.В., служивший Есаулом в государеве полку под Полоцком, а затем воеводой в Мценске в течение двух лет. Примечание. Витебская старина, том 4, страница 42, разряды Листы 301 и 302 оборотный. Конец примечания. Дядями Волка были Приимковы, РА и МА, сосланные в Казань с сыновьями. Видными воеводами были Бахтияровы и Ф В Ф и. М Ф Приимковы. Из Лобановых в ссылку попали Ростовский И.С., его племянник Лобанов Ф.М., Бычков Бриты А.М. и так далее. Всего в Казанский край по неполным спискам, отсутствуют сведения о Чебоксарском уезде, было сослано не менее двух десятков ростовских княжат. Сильный удар «Опричнина» нанесла ярославскому княжескому роду одному из самых влиятельных аристократических родов России. Потомство князей Ярославской династии сильно разрослось к середине века и насчитывало, по выражению Грозного, «не одно сто». Накануне «Опричнины» в Литву бежал боярин князь Курбский идеолог княжеско боярской оппозиции примечание князь курбский претендовал между прочим на роль главы всего княжеского рода свое первое послание курбскому царь начал со следующего любопытного упрека князю андрею Михайловичу курбскому восхотевшему своим Изменным обычаям быть Ярославскому владыце. Послание Ивана Грозного, страница 10. Основанием для такого обвинения послужило то обстоятельство, что в самом начале 50-х годов Курбский носил титул князя Курбского и Ярославского. По разряду 1552 года В полку правой руки были боярин князь Петр Михайлович Щенятев, да князь Андрей Михайлович Курбской и Ярославской. Разряды лист 195 конец примечания. После введения опричнины репрессии немедленно обрушились на ярославский княжеский род. По указу Грозного в Казанский край были сосланы виднейшие воеводы князья Троекуров, Ф.И., Ушатый, Д.В., Аленкин, А.Ф., Сицкий, Д.Ю., Черного Засекин, А.И., Засекин-Сосунов, Ф.И., и Баташов-Засекин, С.И. Князь Троекуров-Львов, Ф.И., сын боярина Троекурова, И.М., происходил из старейшей линии Ярославского рода. Он отличился в начале Ливонской войны, заняв замок Сыренск. Перед полоцким походом Троекуров участвовал в неудачной битве с литовцами под Невелем, состоя под начальством Курбского. В походе на Полоцк Троекуров служил есаулом в царском полку. Примечание. Разряды. Листы 247, 285 оборотный. Витебская старина, том 4, страница 41. -я. Конец примечания. Князь Аленкин А.Ф. Жеря служил до опричнены воеводой в Торопце, откуда был переведен на воеводство в Астрахань. Примечание. Витебская старина том четвертый, страница шестьдесят разряды лист триста Конец примечания. Там его и застала царская опала. Предки жери сидели на Большом княжении в Ярославле, так что по знатности Аленкины не уступали даже Троекуровым. Примечание. Родословная книга, часть 1, страница 116, конец примечания. Из старших ветвей рода происходили князья Шестуновы, Примечание, Родословная книга, часть 1, страницы 118 120. Конец примечания. Попавшие в ссылку князья Большого Шастунов И.Д. и Шестунов Д. были, по-видимому, двоюродными братьями Окольничева, а затем Боярина князя Шастунова Д С служившего князю Углицкому Ю. Примечание разряды лист 279 Конец примечания В начале 50-х годов Шастунов ИД как воевода участвовал в казанских походах. Примечание разряды лист 186 оборотный Конец примечания. К высшей знати принадлежали князья Сицкие. Один из них, боярин князь Сицкий В.А., женатый на сестре царицы Романовой А., состоял в свойстве с Грозным. Несмотря на такое родство, в ссылке оказались двоюродный брат боярина, князь Сицкий Меньшого Д.Ю., Перед ссылкой Сицкий даю сидел воеводой в Полоцке. Примечание. Разряды. Лист 316. Конец примечания. Младшей родней Сицких был опальный Моложской В.А., последний в роду Моложских князей. Влиятельной ветвью Ярославского дома были князья Ушатые» князь Чулков-Ушатый, Д.В., сын боярина князя Чулка-Ушатого, В.В., после ссылки назначен был одним из казанских воевод. С ним в Казань последовали двое его братьев. Родной, князь Чулков, И.В., и двоюродный князь, меньшой Ушатого, С.Ю. Князья Засекины, Щетинины, Морткины, принадлежали к младшим, сильно измельчавшим ветвям ярославского рода. В числе прочих ссылки подверглись царский спальник Засекин Л.И., есаул царского полка и карачевский воевода князь Баташов С.И., царский есаул князь Засекин Д.П., а также Засекин Сосунов Ф.И., казанский воевода и так далее. Примечание. Витебская старина, том 4, страницы 40-42, разряды, листы 307 оборотный, 308 -й. Конец примечания. Ссылки оказались племянник давнего царского оружничего Щетинина Ю.И., князь Щетинин И.Г. с шестью братьями, а также князь Морткин В.И., отец которого, по родословцам, бегал в Литву. Примечание. Родословная книга, часть первая, страницы 123, 150, 151. Конец примечания. Наряду с ростовскими и ярославскими князьями указ о казанской ссылке Более всего затронул род стародубских князей. Незадолго до введения опричнины царь подверг опале боярина-князя Хилкова Д.И., в результате чего стародубские князья были полностью удалены из Боярской думы. Вслед затем, по указу Грозного, в Казанский край были сосланы троюродный брат боярина Хилкова, князь Стригин Ряполовский А.И., Воевода Сорока-Льяловский-Стародубский-Н.М. Его родня Большой-В.И., Меньшой-Кривоборские-А.И.Ф.И.И.В.И. Их двоюродные братья-князья Ковровы-И.А.П.А.И.И.С. Затем родня боярина-князя рамадановского Ф.Б. князья Иван, Н. и А.А. И. А. Нагаев, Рамадановские, князья Гундоровы, а также князь Меньшого-Пожарский Ф.И. из самой старшей линии пожарских князей, его дядя Пожарский с двумя племянниками, более десятка князей Гагариных. Примечание. В Полоцком походе Стригин служил головой на посылке в царском полку. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 42. По родословцам «Князь Кривоборский А.И. Кончил жизнь в Рождественском монастыре во Владимире». Родословная книга, часть вторая, страница 62. Конец примечания. Указ о Казанской ссылке направлен был своим острием против трех старших княжеских фамилий Ростово-Суздальской земли, происходивших из единого корня. В то же время указ почти вовсе не затронул другие княжеские фамилии. Из многочисленных белозерских княжат, ссылки оказался только Чесноков-Андомский В.Г. На поселение попали князья Мезецкие, Б.И. и С.И. и так далее. Указ о Казанской ссылке затронул и старомосковское боярство, однако в ничтожной мере. Среди ссыльных находилось не более десятка представителей нетитулованной старомосковской знати и несколько десятков рядовых дворян и детей боярских.